Шестьсот балтийцев, сосредоточенных в движении к подвигу, вступили на предмостье депона Арисарской дамбы. Их было всего шестьсот. И, следуя через дамбу, они понимали, что шагают по своей могиле. Смерть или победа. На Эзеле еще горели костры отступающих. К Моуну пробилась часть... Донковцев, Козельцев и Масальцев обнаглев, они требовали у флота кораблей. Вишневский сказал ко вторангу Шишко: Бахерев запретил брать их на борт, и адмирал прав. Бегут ведь не лучшие, а только худшие, так на кой черт с ними возжаться! — Но хороших бойцов флот обязательно выручит. — Это справедливо, — согласился Шишко, благоухая. — Но мы останемся здесь, и ради нас корабли трепать не придется. Витька Скрипов тоже хотел одного — спать, спать, спать. Десантников с линкоров отпустили по домам на корабли. Из боя они выходили шатаясь, не знали, как до родимой койки добраться. Карабины матросов раскалило в выстрелах, и когда оружие бросали в мокрую траву, стволы шипели с треском, как сало на сковородке. «Арисарская дамба! Прощай!» К ночи штабная Либава развернулась на рейде Куйвасте. Среди множества бочек, возле которых отстаивались корабли, Либава искала в потемках бочку номер четырнадцать. Транспорт вцепился в ее кольцо, и Либава недвижно застыла на рейде под тенью Моуна. От этой засекреченной бочки по грунту коссарского плеса тянулся кабель телефона на Дагу, укрытый от глаза шпионов, Он выпрыгивал из воды, чтобы на земле включиться в коммутатор батарей мыса Тахкана. Там на мысе Тахкана, самой северной точке Даго, стоят такие же мощные батареи, что и на мысе Церель. Михаил Коронатович Бахерев велел подсоединить телефон своей каюты к вилке на бочке номер четырнадцать. Один из матросов прыгнул за борт Лебавы на бочку, воткнул вилку в патрон. «Готово! Можно разговаривать с Даго!» Попивая остывший чаек, Бахерев сказал. «Здорово, догомейцы! Кто у аппарата?» Говорит начальник обороны острова Даго Кавторанг Николаев. «Сообщаю, что сегодня еще до битвы эсминцев на Кассарах Немцы произвели попытку высадить десант. С боем? Без боя. Забрали свиней на хуторах и все теплые вещи у эстонцев. Искали шерсть. Даже клубки ниток и те у баб отнимали. Перчатки тоже снимали с жителей. За взятое не расплачивались. — Ну, а как там на Цареле? спросил Николаев. «Меня, вы понимаете, это особенно волнует, ибо мы тахконцы ответственны за судьбу Монзунда в той же степени, что и церельцы. Только до нас очередь в немецком графике еще не дошла». «Цирель держится», — отвечал Бахерев. «Я прерываю разговор с вами, ибо ко мне пришла делегация с линкоров». Делегация с линкоров была большевистской. Возглавлял ее комиссар сославы матрос Андрей Тупиков. — Погодите, — остановил его речь Бахерев, — сначала скажите, как вы ладите с Каперангом Антоновым? Он мне уже не раз жаловался, что нервы у него стали хуже, чем мочалки. — старик хороший и дел свое знает, — отвечал Тупиков. — Вы не волнуйтесь, адмирал. Наша партийная организация не из дураков состоит. Ну, зачем же нам напрасно трепать заслуженного человека? Делегаты пришли к Бахереву с претензией. На славе радисты перехватили радио Сцереля. Дело там дрянь, хотя и артачатся. А почему линкоры наши простаивают? Командам такое не нравится. Мы же не пасхальные яйца, которые до следующего года хранить надо. Пускайте нас в оборот! Адмирал выждал, когда Тупиков скажет ему все. И я вас понял. Это верно, что я придерживаю линкоры. Такова суть морской стратегии. Линейные силы, главные козыри в игре, ими кроют последнюю карту противника. В этом вопросе не советую комиссар горячиться. Слава и гражданин несут в себе потенциальную силу воздействия на события. Даже не участвуя в битве, они лишь своим присутствием охлаждают противника, чтобы он не слишком-то зарывался с нами. Вы меня поняли? Мы вас поняли, — Но нас, линейных, три тысячи гавриков. Каждому в ухо вдувать эти истины большевики не могут. Дайте дело. Ладно, пусть на гражданине меняют белье. Менять белье, значит, можно готовиться к бою. Того и ждали на линкорах. Делегация, радостно шумя, собралась уходить, но один матрос из ее состава, совсем молоденький, успел сладчайшим вздремнуть на адмиральском стуле. Тупиков потащил его к дверям. — Это наш, — пояснил Бахереву. — Сусунок еще! Но растет, будто на дрожжах. — Вы уж извиняете нас. В десанте был, не спал двое сутки. Вот как сел. так все дырки на нем и задраились витька скрипов окончательно проснулся только на катере который раздвигая тьму рейда медленно пробирался среди кораблей с адмиралом то договорились спросил зевая <связь> проспал брат завтра гражданин двинет к церелю церель как страшно! Это тебе не дамба. Завтра покажет, быть царелю или не быть. Артеньев до полуночи принимал делегации. Мы не можем сражаться, сдавайте батареи немцам. Он посылал их к черту, и они мялись в дверях. Так мы спрашивали, можем уйти с Цереля? Но эти делегаты хотя бы спрашивали разрешение. Другая же часть прислуги, полностью деморализованная, вообще считала, что она свободна от всякого долга. Была глухая ночь, едва освещенная лучами прожекторов с моря, когда Артеньева вызвали в казарму для собрания. Он пришел в барак... и сразу понял, что никакого собрания нет и не будет. С ним просто решили разделаться, как с последним препятствием, писал он через несколько лет, которое стоит на пути капитуляции. Посреди барака, ведро с самогонкой, люди подходили, черпали кружкой, пили и предлагали ему. — Господин Старлет, хлебните для храбрости! — Артеньеву лучше бы молчать, но он заговорил. Пока вы еще не надрались до полного оскотинения, пока вы еще способны хоть как-то мыслить, я вам скажу все, что думаю. Церель будет сражаться и без вас. Вашей паники я не понимаю. Мы вчера стреляли как раз отлично, а немцы стреляли как раз отвратительно. Неужели даже этот факт не способен придать вам бодрости? Но после этого ведра мне говорить с вами не о чем. Вы хуже предателей. Предатель хоть берет деньги... А вы торгуете честью русского воина бесплатно. Сволочи вы и подонки. Барак решил с ним разделаться, но эта речь, произнесенная сурово и чеканно, остановила убийц. В спину стали кричать: Дайте радиву, что мы не можем сражаться. Хорошо, я дам. «Я сообщу Бахереву все как есть». Вместе с комиссаром старлейт составил радиограмму на куйвост. «Положение Цареля критическое. Ждем немедленной помощи. Приход флота к утру может спасти положение». Содержание этой шифровки Скалкин сознательно довел до гарнизона Цареля, И слабой надеждой на приход кораблей он все-таки удержал людей до утра. Из бухты Менто, куда собирались все дезертиры, и где еще качались миноносцы Украина и войсковой, оттуда из этой благословенной тиши, осененной белым флагом капитуляции, хотя капитуляции еще и не было, Позвонил на церель-каперанг фон Кнюпфер. — Я думаю, что пора вам начать расстрел орудий. Начинайте выкатывать весь боезапас цереля в Эрбены и уходите. Примечание. Расстрелять орудие значит... дать на них предельное количество выстрелов, при котором изнашиваются каналы стволов. «Рано — Рано! — ответил ему Артеньев. — вы не беспокойтесь. Нам ведь до Менто теперь так же далеко, как до Луны. Есть еще честные люди на царели, и они не побегут. На другом конце провода в бухте Менто Раздался отчетливый зевок Кнюпфера. Вот от кого идет разложение. На штабной лебаве всю ночь гремели трапы от беготни, хлопали двери радиорубок, сновали, звенят цепками дудок рассыльный. Все изнервничались от напряжения. Казалось, центр сражения за Моунзунд теперь переместился с Кассарского плёса на Царель. Флотоводец почти шахматист, но свою партию он разыгрывает не на доске, а на карте. И линкор зачастую как ферзь, крейсер как ладья, эсминец как слон, а дальше спешат на погибель пешки. Тральчики посыльные и прочие суда на побегушках, с потерями которых мало считаются. Ночная рокировка сил была проведена, и к утру фигуры заняли свои места. Но мысль пульсирует сейчас и за островом Эзель. На флагманском мольтке тоже не спят, тоже прикидывают, тоже выдвигают различные версии. Немцам уже ясно, русская эскадра попадается в клещи, еще один прорыв через Эрбены, и германские дредноуты вползут в Рижский залив. Этой ночью в глубине Эзеля стали затихать выстрелы, по темным лесам и болотам блуждали женщины с детьми, на кочках умирали офицеры и солдаты, немецкие автоматчики, прочесывая Эзель, Повсюду натыкались на трупы. На рассвете 107-я дивизия, уже на последнем пределе сил, начала поодиночке складывать оружие. Немцам очень хотелось бы видеть акт капитуляции, документ, подтверждающий слабость русской армии. И каждого из 107-й дивизии они настойчиво допрашивали, где генерал Иванов. «Нам он нужен, чтобы расписался!» Но генерал Иванов в эту ночь поднялся от костра, зарядил пулями барабан револьвера и ушел во тьму, разбегая кусты. Судьба этого человека и до сих пор неизвестна. Так прошла ночь, и наступил рассвет. С утра на корабли полезли беглецы и дезертиры, которым удалось с Эзеля перескочить на Мон, а теперь, попав в Куйвост, они жаждали одного — ощутить под ногами палубу, чтобы бежать дальше, на материк. Матросы устраивали на кораблях обыски, вылущивали таких гостей из разных придонных щелей, гнали обратно на берег. Две ноги есть, две руки есть, вот иди и воюй. Германские эсминцы снова начали рваться на косары, но их стремление на плес тут же гасили огнем канонерки Хивинец и Храбрый, стоявшие с ночи в брандвахте. Постепенно, чем больше отступал мглистый рассвет, косарский плес оживал. Запеленою мелких дождей, секущих темную воду, Проносились русские миноносцы. Их винты размывали близкий грунт. За кормами кораблей тащились длинные ленты придонной грязи. На месте разрывов снарядов долго бурлили, лопаясь гнилостными пузырями каскады желтой и листой пены. Тонуть здесь людям не глубоко, но смерть от этого не становится краше. Если забраться на Марс, то с высоты хорошо просматриваются мачты германских эсминцев, торчащие из воды. Они уже нашли место своего последнего упокоения, да и прибудут здесь, как память о войне, пока море не разломает их в лихие осенние непогоды. День четвертый, день реквиема Церелю. Артеньев отодвинулся от прицелов. — Комиссар, хочешь посмотреть и ты на немцев? — хочу «Да чего уж там любоваться? — Давайте сигнал к бою. Церель открыл огонь, после чего германские дредноуты начали перемешивать его с землей. Высоко взлетели разбитые рельсы, дым вздымался на чудовищную высоту Осколки жестоко изрезывали бетон укрытий. Из каркасов, брустверов уродливо выпучивало основу досок и бревен. Церель сражался. Но тут побежала в лес прислуга второй башни. Артенев видел, как впереди солдат, прытко, наяривает до кустиков сам командир, прапорщик Родионов. «Минус одно». Остается три, — сказал Артенев. Близкий разрыв засыпал его мерзлой землей, Сверху упала мертвая чайка. Шатаясь, он снова приник к прицелам, И перед старшим лейтенантом какой уже год. Все так же волновалась серая простыня Эрбен, На которой ползали будто пши Отвратительные живчики вражеских кораблей — Время от времени оттуда вспыхивали огоньки, почти мирные, похожие на булавочные головки. Это были выстрелы дредноутов, которые отзывались на Церели страданием. Ему позвонили с первого орудия. Это я, Мичман Поликарпов. Даю последний выстрел. — Почему последний, черт побери? Прислугу отпустил в лес. — Не отпусти, сами бы убежали. Остались две башни, и эта арифметика была постыдной. Прислуга третьего орудия то убегала, то возвращалась. Ей было страшно, и она бежала, потом делалось стыдно, и она возвращалась. Вражеские снаряды ложились возле погребов, упрятанных под массивом бетона, а потом перескочили ближе к батарее. С четвертого орудия мичмана Ла Роша стреляли по дезертирующим, и они падали под пулями, не успев укрыться в лесочке. Артеньев видел все это и соединил себя с четвертым. — У аппарата хозяин подачи орехов. — Молодцы, четвертая. Как у вас дела? — Как сажа бела. Но за нас будьте уверены. Сергей Николаевич потом спросил Скалкина, «Этот хозяин подачи орехов тоже большевик?» «Нет, сочувствующий нам». Артенев отработал данные к новому залпу и сказал, «Сейчас я тоже сочувствующий. Всем, кто борется». Мне надоели эти визги и писки. Я уважаю вот таких, как этот Орехов. От третьего орудия убегал в лес его командир Мичман Гончаревский и кричал в сторону четвертого орудия. — Не бей меня, не бей! Я не убегаю! Я только догоню своих, чтобы устыдить их! Я вернусь еще! Не стреляй! Прислуга третьего орудия вернулась, дала по врагу еще четыре залпа, после чего снова разбежался. Артенев снял шинель, долго вытрясал из нее землю. Его настиг, как удар ножом в спину, звонок из деревни Менто от Капиранга. Вы эту канитель там кончайте, — сказал фон Кнюпфер озабоченно. Но то немцы могут и в самом деле на вас рассердиться. Дредноуты до сих пор только постреливали, а теперь станут стрелять. У них техника, сами знаете, не чета нашей. Раздался грохот, и батарейный паровоз кверху колесами покатился под насыпь. Прерывая стукотню дизелей, еще работавших в подземельях Цереля, Завывали конвейеры подачи снарядов, ревуны звали прислугу батарей к залпу. Фон Кнюпфер намекнул. — У меня над Менто белый флаг, и нас немцы не трогают. — Это что, добрый совет? — Тема для размышлений, — ответил Кнюпфер. — Благодарю. Но Церрель уже имеет свою. тему. Артеньев разбил трубку телефона, будто она виновата в измене начальства. Полтора часа зверского напряжения кончились. Германские корабли выходили из зоны огня батарей.